Глава 11. На следующий день к полудню субботы я был сыт по горло болтовней. Мне самому хотелось задать пару вопросов, а такой возможности пока не представлялось. Кремер явился в контору Вульфа во всеоружии, готовой к наступлению по всему фронту. Инспектор притащил с собой не только сержанта Перли Стеббинса, но и толпу гражданских лиц. Хелен Вардис, Джо Гролла и Конре Блейни. Блейни в дом не пустили. Вульф категорически заявил, что не позволит Блэни переступить через порог. Остальные расположились в кабинете. Креймер, разумеется, уселся в красное кожаное кресло. Вот уже на протяжении полутора часов они выясняли отношения с Вульфом и, похоже, зашли в тупик. Вульф с инспектором сцепились намертво, как никогда прежде. Ну так арестуйте меня, бросил вызов Вульф. Хватит трепать языком. Привезите ордер и арестуйте меня. Крэмер уже выложил все, что мог, и поэтому только сверкал глазами. Только вот в чем вы меня обвините? пробормотал Вульф. Приходя в бешенство, он всегда именно что бормотал: "Я не неутайвал улик, не препятствовал отправлению правосудия, не покрывал виновных". Я надеялся, что миссис Пур при виде улики не выдержит и во всем сознается. "Что за вздор?" устало произнес Крэмер. "Почему вы не пошли с уликой ко мне? Что мы имеем в результате?" «Еще один труп. И все благодаря вам. Он постучал пальцем по подлокотнику кресла. Единственной маломальски стоящей уликой была фотография Артура Хоуэлла. Если бы вы передали ее мне. Вздор! У вас уже была фотография Артура Хоуэлла, Причем не одна, несколько. Представители корпорации Бэк Продакс передали их вам еще в четверг. Так, по крайней мере, они сказали слово Пензеру. И чем бы вам помогла еще одна карточка? Ладно. Крэмер понимал, что проигрывает, но я ведь не знал, что Хоуэлл побывал у вас во вторник вместе с миссис Пур и выдал себя за ее мужа. Он нарядился в точно такой же костюм, рубашку и галстук, какие были в тот день на мистере Пуре. Об этом знали лишь вы, с Гудвином. Об этом знал только я. Гудвин был не в курсе. Он считал, что на фотографии изображен мистер Пур. Помощничка своего защищаете, недоверчиво фыркнул Крэмер. Хорошо. Пусть все обстоит так, как вы говорите. Но вы-то обо всем знали. Вы прекрасно понимали, что она у вас в руках, как и то, что если ее арестуют, и дело дойдет до суда, вас вызовут на заседание, и вам придется выйти из дому, тащиться в суд и давать показания. Но вы всего этого терпеть не можете. Вот и обстряпали дело таким образом, что миссис Пур покончила с собой. «Черт побери, вы возомнили себя полицейским, окружным прокурором, судьей и всеми присяжными вместе взятыми. С какой спрашивается стати?» Вулхи едва заметно пожал плечами, сдвинув их на одну восьмую дюйма. Как я уже сказал, хотите меня арестовать? Езжайте за ордером. Только обвинения формулируйте аккуратнее. Кремер обжег его взглядом. Хелен Вардис издала нечто очень похожее на смешок, а Джо Гролл, примостившийся на подлокотнике ее кресла, накрыл своей ладонью ее руку. Похоже, дни, когда Хелен и Джо по очереди следили друг за другом, остались в прошлом. Простите, джентльмены, когда вы закончите прибираться, мне бы хотелось задать вопрос. Вмешался я и посмотрел на Вульфа. Говорите вы знали, что пур на самом деле не пур, когда вам это стало понятно? Ну, конечно же. Вульф клюнул на мою наживку. Он глубоко вдохнул, чтобы все поняли, насколько скучно ему будет объяснять прописные истины, хотя на самом деле обожал демонстрировать свою проницательность. Среду вечером ты сказал, что мистер Пур ежедневно выкуривал по десять-пятнадцать сигар. Устремил на меня взгляд Вульф. — В четверг Я услышал то же самое и от мистера Кремера. Однако человек, явившийся сюда во вторник и представившийся пуром, не знал, как правильно держать сигару, не говоря уже о том, как ее курить. Он нервничал. Однако это почему-то проявлялось исключительно в его обращении с сигарой ей да сам все видел своими глазами. Нелепое зрелище. Зря он это затеял. Когда я узнал, что мистер Пур являлся заядлым курильщиком, у меня возник только один вопрос: кто же явился сюда под его именем? И практически сразу для меня стало очевидным, что миссис Пур имеет отношение к убийству. Я укрепился в своей уверенности, когда мистер Крэмер сообщил мне, что у нее не нашлось ни одной фотографии супруга. Как такое возможно в наши дни? Миссис Пур действовала в наглую, причем ее наглость была запредельной, ведь она попыталась обвести вокруг пальца не кого-нибудь, а меня. Она решила обставить все таким образом, чтобы подозрение в убийстве мистера Пура пало на мистера Блени. Умно, ничего не скажешь, при этом она не хотела идти с подельником, выдававшим себя за ее мужа, в полицию. Это можно понять, вполне допуская, она опасалась, что там кто-нибудь знает настоящего мистера Пура. Это тоже умный ход. Но выбрать меня в качестве жертвы? С ее стороны это было сущим идиотизмом. Она ненавидела мужчин, заметил я. Должно быть, держалось о них невысокого мнения. Чтобы получить желаемое, а речь, как я понимаю, идет приблизительно о полумиллионе долларов, Если считать состояние ее мужа, страховку и половину компании, которая отошла бы вдове после казни мистера Блэни за убийство мистера Пура. Так вот, чтобы получить желаемое, она была готова отправить на смерть троих мужчин. Если не брать в расчет колоссальный промах, заключавшийся в попытке надуть меня, миссис Пур, все очень хорошо продумала. И спланировала». Да ладно, проворчал Кремер. План-то у нее был совершенно провальный. Ошибаетесь, сэр, покачал головой Вульф. Давайте разберем его еще раз по пунктам. Она блестяще воспользовалась тем, что подвернулась и сыграл на руку целый ряд обстоятельств. Во-первых, вражда между владельцами компании, усугублявшейся тем, что мистер Пур привлек мисс Вардис к слежке за мистером Блэни. Для той же цели миссис Пур использовала мистера Гролла. Во-вторых, ей помогло знакомство с человеком по имени Артур Хоуэлл, имевшим доступ к крошечным капсулам со взрывчаткой, которые можно было спрятать в сигарах. Кроме того, Мистер Хоуэлл очень напоминал осанкой и сложением ее мужа, подкачало только лицо. Впрочем, о лице она позаботилась. Знаете, мистер Крэмер, отрядите на это десяток ваших сотрудников и за неделю они быть может выяснят, как миссис Пур и мистер Хоуэлл свели знакомство. У полиции это хорошо получается, не сомневаюсь. Что именно профессия мистера Хоуэлла натолкнула ее на конкретный план убийства. Разумеется, она утаила от него, что ненавидит мужчин. Как раз наоборот. Она уговорила его помочь ей убить мужа. Полагаю, она пустила в ход весьма убедительные аргументы. Она это умела, кивнул я. Была удивительно хороша. Помните, как явившись к нам во вторник, она рассказывала о своих мечтах? Мол, было бы здорово, если бы Пур все бросил и уехал с ней в деревню растить розы, а она бы ему стряпала и штопала носки. Да. Должен признать, она была искусной актрисой. кивнул Вульф. — Кстати, мистер Гроу, а у нее имелась возможность Спрятать эти капсули в подставку настольного календаря. Да, кивнул Джо. Мы уже говорили об этом с Хелен. Во вторник миссис Пур заехала за мужем в контору. Они вместе собирались на родео. Именно тогда у нее был шанс припрятать взрыватели. Да какая в сущности разница? У нее же были ключи от конторы, и она могла все обстряпать в любой удобный момент. Толково. Весьма толково, одобрительно кивнул Вульф. «Еще мне очень понравилась задумка с волосами на дне коробки из-под сигар. Она предусмотрела буквально все. Разумеется, все эти уловки предназначались не для вас, мистер Крэмер, а для присяжных, если бы дело дошло до суда. Миссис Пур была достаточно умна, чтобы понимать Толковый адвокат от таких улик камня на камне не оставит. Господа, кто-нибудь из вас желает пива? Нет, резко ответил Крэмер. У меня вопрос. Во вторник к вам заезжал не Пур. Я вас правильно понял? Правильно. Ко мне заезжал Артур Хоуэлл. В таком случае, где был мистер Пур? на радео. Вульф два раза нажал на кнопку, подавая Фрицу сигнал, что настала пора принести пиво. Я же говорю, миссис Пур нельзя отказать в уме. Давайте разберем, как прошел у нее вторник. Сперва она отправилась в контору Блэнни и Пур. Мистер Гроу, в котором часу она приехала? Около полудня. Вместо Джота отозвалась Хелен, а не сможем соберлись поесть, а потом отправиться на родео. Благодарю. Итак, ей всего-то понадобилось придумать какой-нибудь предлог, чтобы мистер Пур отправился на родео в одиночестве. Выбор места, где проходило шоу, просто идеален. В мэдисон сквер гарден всегда полно народу. Где-то неподалеку она встретилась с Артуром Хоулом, одетым как ее супруг После чего поехала с ним сюда. Она воспользовалась своей машиной или машиной супруга. Миссис Пур и Хоуэл отбыли отсюда около пяти. Где-то по дороге, не доезжая до 42-й улицы, Хоуэлл вышел, отправился на вокзал гранд централ сел на поезд и поехал в Уайт-Плейнс. Не забывайте Миссис Пор удалось подбить его на убийство мужа. Уговорить же Хоула прокатиться в Уайт Плейнс и вовсе не составляло никакого труда. Фриц принес пиво. Вульф открыл бутылку и налил пенный напиток в бокал. Затем она доехала до Пятидесятой улицы, встретила мужа после родео. и они отправились в Уэсчестер». Где должны были встретиться с мистером Блэни? Миссис Пур отговорила мужа от встречи, оставила его в таверне у Монти, сама поехала за Артуром Хоулом, который, судя по всему, ждал ее на вокзале в Уайт-Плейнс. Посадив его в машину, она отъехала в некое глухое уединённое местечко, которое, возможно, выбрала заранее. И свернула с дороги в сад. Там она либо убила мистера Хоула, либо оглушила его, раздела и переехала его голову на машине, чтобы обезобразить лицо. Хелен Вардис скрикнула и прикрыла лицо руками, таким образом у Джо появился повод снова коснуться девушки, что он тотчас же и сделал принимая во внимание ее положение, продолжил Вульф, — Артур Хоуэлл был обречен. Она ни за что не оставила бы его в живых. Это было слишком опасно. Она не смогла бы жить спокойно. А что если бы я или мистер Гудвин в один прекрасный день встретили его на улице? Думаю, эта мысль приходила в голову и мистеру Хоулу, Но миссис Пур нашла способ ее отогнать. Поскольку эта дама была весьма внимательна к деталям, полагаю, она накрыла голову Хола его пальто, чтобы не оставлять отпечатков шин. Что она потом сделала с одеждой, уже не представляет интереса, по крайней мере, для меня. Вульф отпил пиво. Затем она снова отправилась в путь. Сначала навестила коттедж мистера Блэни, заглянув в окно, она убедилась, что Блэни там один. Теперь она могла спокойно соврать, что приехала к нему вовремя, но его не застала. У Блэни свидетелей не было. Опять же, она все предусмотрела. Глядите, допустим, полиции удалось бы опознать тело Артура Хоула, Скрылось бы, что мистер Хоуэлл работал на корпорацию «Бэк Products и мог заполучить капсули. Однако полицейские знали бы, что в момент гибели мистера Хоуэла мистера Блэни не было дома. Думаю, если хорошенько обыскать окрестности дома мистера Блэни, там отыщется одежда мистера Хоуэла. Хотя нет, вряд ли. Он же был одет точно так же, как мистер Пур. Нет, такой ошибки она бы не допустила. Вульф допил пиво. Остальное уже не так интересно. Миссис Пур оставалась лишь нанести завершающие штрихи. Она вернулась в таверну у Монти, сказала мужу, что мистера Блейни нет дома. Обедала с супругом, после чего они вернулись в Нью-Йорк. Когда они оказались дома, она подала ему аппетитную сигару из только что распечатанной коробки. Все сработало просто прекрасно. Звучит достаточно сложно, но на деле все было гораздо проще. Не сомневаюсь, на момент совершения преступления она уже позаботилась о том, чтобы ни одна фотография мужа не оказалась в руках газетчиков. А как насчет вашей расписки? проворчал Кремер. Ах, расписка, проще простого. Артур Хоуэлл, естественно, отдал расписку ей, а она подложила ее в карман мужу. Важная деталь. Думаю, она проделала это сразу же после того, как взорвалась сигара. Ну, а вы получили пять тысяч долларов. Да, сэр, именно так. Но ведь вам заплатил не Пур. Вы же Пура в глаза не видели. Вас нанял не он. Если вы ведете к тому, что эту сумму внесла миссис Пур, не значит ли это, что вы взяли деньги у убийцы? Инспектор предпринял робкую попытку уязвить моего босса. Попытка оказалась неудачной. Мистер Вульф с бесстрастным видом налил себе пиво, фыркнул и ответил: "Вздор! Какая разница, кто мне заплатил? Мистер Пур или кто-то другой? Он же получил то, за что раскошелился". И попытайтесь понять, Где здесь логика? Лично у меня не получается.